Глава 12. Речь старался как можно лучше разглядеть нового знакомого, пытаясь при этом сохранять наивность и дурашливость. Мужчина из подлобья смотрел на него зоркими зелеными глазами. Правая рука его легла на стол и почти угрожающе сжалась в кулак. Речь не мигая смотрел на него и ждал, что будет. Так если я не ослышался, вы назвались Джаранумитом? Рич решил показать, будто разволновался. Это ему легко удавалось. А почему вы так заинтересовались, мистер, спросил он. Да потому что сынок уж больно ты молодой. Не такой уж я молодой, успел поглядеть выступление Джаранома по голубине во всяком случае. Да ну, и процитировать сможешь? Ну, не то, чтобы, пожал плечами Рич, но смысл помню. Уж больно ты храбр, юноша, вот так в открытую заявлять, что ты джеранумит? Не всем такое понравится. А мне говорили, будто в всечеми полным-полно джеранумитов. Может, и так. И потому ты сюда приехал? Я работаю ещё. Думал, может, мне подсобит какой джеранумит. Вдали тоже джеранумитов хватает. Ты сам-то откуда? Все ясно, почувствовал акцент. От этого было некуда деваться. Вообще-то родом я из Милимару, ответил Речь. А в Дали жил потом. Чем занимался? Да так, учился в школе маленько. «Из чего же это ты в Джэрономиты подался?» Речь решил, что пора немного разгорячиться. Невозможно было прожить много лет в таком униженном и угнетенном секторе, каким был Даль и не иметь объективных причин для того, чтобы стать хотя бы в душе джаруномитом. Подбодрившись, он объявил: "А с того, что я думаю, что народу надо дать больше свобод, дать ему возможность большего представительства в правительстве, обеспечить равенство секторов и миров вообще. Уж и не знаю, по-моему, такое любому в голову придет, если у него, конечно, имеется голова. Ну, а как насчет власти императора?" Хочешь, чтобы она была ликвидирована? Речь призадумался. Конечно, можно было далеко зайти, высказывая радикальные взгляды, но вот относительно императора «Нет уж, Шувольте. Я такого не говорил, покачал он головой. Я не против императора, только, пожалуй, целой империи для одного человека многовато будет. Дело не в нем одном, дело в имперской бюрократии. А что скажешь про Гарри Сэлдена, премьер-министра? Что я могу про него сказать? Я про него и не знаю нифига». "Стало быть, ты знаешь, что народу следует дать побольше власти, верно?" Рич напустил на себя смущенный вид. "Ну, так же Джараном говорил. Откуда мне знать, как это называется? Слыхал как-то, кто-то назвал это дело демократией." Но я не врубился, что это за штука. Демократия это способ правления, который пытались у себя наладить некоторые миры. Не сказал бы, что дела у них обстояли лучше, чем в других мирах. Так ты, демократ? Это так называется. Рейч притворно склонил голову, делая вид, будто глубоко задумался. Не, чё то мне не нравится это слово. Джэрономит как-то роднее ясное дело, раз ты далить. Я там только жил вообще-то. Стало быть, ты горой за равенство и все такое прочее. Далицы, как угнетенный народ, просто созданы для такого образа мыслей. А вот я слыхал, что в сэтчиме тоже многие по джерномицки думают. Их-то вроде бы никто не угнетает. Тут другая причина. Сэтчимские мэры всегда мечтали стать императорами. Не слыхал? Рич покачал головой. "18 лет назад, сказал мужчина, была тут такая дамочка, Ричл. Так она еще бы чуть-чуть и скинула императора. Да, еще была заварушка. Так что с этим народ не тежный, и таких тут больше, чем джерономитов. Я про все такое ничего не знаю, сказал Рич. Я не против императора, но за то, чтобы власть была у народа, верно?" Тебе не кажется, что некий выборный орган мог бы править империей, не слишком углубляясь в политику и партизанские вылазки?» Чего? выпучил глаза речь, я не понял. Скажу проще. Сможет ли куча народу быстро принять решение в острой ситуации, когда надо что-то решить очень быстро? Или они смогут только сидеть и ругаться? Это я не знаю, но только мне сдается, что несправедливо, если за все миры сразу будет чего-то решать несколько людей. А сражаться ты за свои взгляды ты готов или тебе больше трепаться нравится? Сражаться мне покуда никто не предлагал, сказал речь. Ну а если бы предложили? Насколько это все для тебя серьезно? Демократия твоя или джеронимицкие воззрения? А чего, и сразился бы, если только от этого чего хорошее вышло бы? Храбрый юноша. Стало быть, ты приехал в Сетчем, чтобы сражаться за свои взгляды? Да нет, смущенно заерзал на стуле речь. Я ведь сэр, вам сказал, я работаю ещё. Сейчас ведь работу найти непросто, а денег у меня раздвое я обчелся. Жить-то, парни, на что-то надо, верно? Не спорю. Как тебя зовут? Вопрос прозвучал неожиданно, но речь не замешкался с ответом. Планш, сэр. Это фамилия или имя? Имя вроде. Стало быть, как я понял, у тебя нет денег и нет образования. Похоже так, сэр. И специальности никакой. Я не слишком много работал, но готов на все». И Вот что я скажу тебе, Планш. Мужчина вынул из кармана небольшой белый треугольник, нажал на него, и на поверхности треугольника появились буквы. Мужчина провел по надписи подушечкой большого пальца, и буквы зафиксировались. Вот, сказал он. Тут написано, к кому обратиться. Как пойдешь, возьми вот это с собой. Там найдется для тебя работа. Рич взял у незнакомца треугольник и поглядел на него. Буквы слабо светились. Но прочитать речь не мог, как ни сиделся. Он с опаской глянул на мужчину. А вдруг скажут, что я это украл? Это невозможно украсть. Там моя подпись, а еще твое имя. А если спросят, кто вы такой? Не спросят. Скажи только, что тебе нужна работа. Есть шанс устроиться. Ничего не обещаю, но шанс есть. А вот тут написано, как пройти. И мужчина вручил Ричу другую карточку. Адрес Рич разобрал моментально. "Спасибо", смущённо пробормотал он. Мужчина приветливо помахал ему на прощание. Рич встал и вышел из бара, гадая, что его ждет впереди.